«Сидя на роскошном кожаном диване, я лениво жевал засахаренные фрукты, запивая их мелкими глотками нежного розового вина». Рядом в кресле устроился епископ. Он, позабыв про чревоугодие, с интересом изучал какую-то книгу. Судя по габаритам, это «Война и мир», напечатанная шрифтом для плоховидящих. Под потолком горела люстра на добрых два десятка ароматических свечей. К их аромату все еще примешивался смрад канализации – Несмотря на все наши усилия, отмыться до дочисто не удалось. Здесь баня нужна, а не деревянная лохань с холодной водой. Но с прежней вонью уже не сравнить. Жить можно, так что настроение у нас улучшалось с каждой минутой. Но не у всех присутствующих оно улучшалось. Третий участник нашей компании не радовался жизни. Скорее наоборот. Да и трудно ей радоваться в его положении. Избавившись от своих цепей, пришлось повредить заточку пары великолепных кинжалов и немного помахать разукрашенным боевым молотом. Мы не стали их выбрасывать. Заковали беспамятного инквизитора по рукам и ногам, делая это крайне грубо, от отчего он заработал несколько ушибов и кровоточащих ран. Нас это ничуть не расстроило. Затем, уже когда очнулся, пристроили на стене. В качестве аванса с удовольствием постучали кулаками по лицу и печени, после чего временно оставили в покое. Пусть немного поразмышляет над бренностью бытия. Теперь он с трудом ступнями до пола доставал, дышал с болезненным присвистом, непрерывно шмыгал расквашенным носом и косился на нас весьма неодобрительно. Не будь кляпа, небось кричал бы уже во всю глотку, обвиняя нас во всех грехах сразу. А ещё он опасливо косился на зев камина. Там, на пылающих дровах, грелись попорченные кинжалы и кочерга, что не могло не наводить на печальные мысли». Конфидус, покачав головой, сообщил. Судя по этим записям, скоро сюда пожалует целая банда имперских инквизиторов. Собираются всерьез королевством заняться. Еретиков, мол, слишком много здесь, и чувствуют они себя вольготно. И чернокнижие в пограничье расцвело. Сил на всё не хватает. А главное, аристократы местные вообще неприкосновенны. Хотя по некоторым подвал плачет давно уже. И на попов здешних обижены. В каждом градстве догмы по-своему трактуют. И по всему, видать, расколом пахнет, если не пресечь. А пресечь нечем, подмога нужна. Вот и ждут серьёзного подкрепления. «И насколько скоро они здесь появятся?» Насторожился я. «Не знаю. Месяц, два, может больше. Не понять». «Не страшно, лишь бы не этой ночью. Наш друг Цавус послал всех своих братьев на поиски неких беглых негодяев, так что нам никто не должен помешать до утра». Да, это он правильно поступил. Пускай ищут. И ещё. Дан, карающие считают, что королевство обречено. Недолго ему держаться осталось. Потеря межгорья первый признак. Следом падёт граница, и потеряют весь юг. Вот и торопятся урвать хоть что-нибудь и обеспечить покорность беженцев. И что они могут урвать, если королевство погибнет? Люди, Дан, люди. Если погонь всё же победит на границе, многие отсюда уйдут. А это большая выгода, если знать заранее и быть к такому готовым. Деваться-то беженцам некуда, богатств у простого народа больших тоже нет. Можно на землю поставить, закабалить, на чужбине прав у них не будет. А ещё золото, если взяться за аристократов и здешнюю церковь всерьёз, то немало можно выдоить. И пусть с королём делиться придётся, но изрядный куш всё равно достанется». Когда карающие устроили очищение в караесе, то из 10 баронов там 2- три уцелело, да и то потому, что добровольно пожертвовали большие средства ордену. Там, правда, делалось всё под присмотром имперской армии, так что развернулись, не стесняясь. Здесь вряд ли такое получится, но всё равно дело выгодное. Интересные у Инквизиции способы заработка. Своей выгоды никто не упустит, а уж эти стервятники и подавно. Не так ли, Цавус? Молчишь? «Дан, вы, кажется, о чём-то хотели побеседовать с нашим другом». «Я человек ранимый, и ещё не оправился от разговора с его слугой». «Цаус, знаете, что я сделал с этим стариком?» «Для начала выколол ему глаза и насыпал в них соли. Потом нарисовал у него на груди крест, раскалённый кочергой. Потом...» «Дан, умоляю, не портите своими неаппетитными рассказами красоту момента. Вино здесь недурственное. Не надо мешать прочувствовать букет». «Ладно, не буду». «Цаус». Ваш слуга до сих пор жив. Я ведь не убийца. Я спросил его всего лишь один раз. Один маленький вопрос задал. И что он мне ответил? Он ответил «Не знаю». Очень хорошо подумайте, что стоит говорить, когда я вытащу кляп. Не сомневаюсь, что у вас из глубины души рвётся много самых разнообразных слов. Но ещё раз намекаю. Подумайте, прежде чем произнесёте их вслух». Я, мягко говоря, не питаю к вам тёплых чувств. Попадись вы мне сразу, ещё там, в вашем пыточном подвале, порвал бы ногтями и зубами, без разговоров. Сейчас остыл я, да и размяк от усталости и пищи хорошей. Но злость ведь никуда не исчезла, злопамятный я, понимаете? Вижу по глазам, что уже задумались. Ну что же, приступим. Вытащив из пасти гада импровизированный кляп, злобно прошипел в лицо. «Где зелёный?» Завидев в глазах инквизитора явное непонимание, уточнил. «Где мой попугай?» «Птица?» Без особого страха, но с долей растерянности, уточнил Цавус. «Птицу вашу герцог Шабин забрал». «Надо же, сам герцог забрал». «И что же мой попугай там делает?» «У герцога». «Сэр-страж, я не могу знать, чем он сейчас занимается. Последний раз, когда я его видел, он сидел в клетке, в карете герцога. Тот направлялся к себе во дворец». «Нам птица ни к чему, поэтому я не возражал против того, чтобы он ее забрал». «Сэр-страж, так я больше не изменник рода человеческого». «В подвале вы ко мне несколько по-другому обращались». Инквизитор хмыкнул, не проявляя ни малейшего страха. «А ведь тон мой предельно угрожающий». Невозмутимость мерзавца начала раздражать. Может и в самом деле кочергу достать и начать говорить всерьёз? «Идея отличная. Руки чешутся. Я и без того зол до точки кипения. А он ещё и провоцирует». «Сэр, страж, но ну зачем вспоминать тот подвал? Вы не глупый человек. Я тоже не дурак. Оба понимаем, что ситуация сейчас несколько другая. Обстановка изменилась». «При здесь обстановка? Вы ведь оплот веры. На вас не должны влиять внешние обстоятельства. В том подвале я был исчадием ада, а здесь вы со мной беседуете, будто с наследным принцем. И ни малейших следов религиозного фанатизма в ваших глазах не замечаю. Меня это поражает больше всего. Такое впечатление, что пытал меня ваш близнец. Совершенно разные люди». И впрямь другой человек. Даже болезненная желтизна почти сошла. Бодрячком инквизитор держится, несмотря на сложность ситуации. На фанатика вообще не похож. Предельно прагматичный человек. И не боится меня ни капельки. Вот ведь скотина. Надо было сразу убивать, как только увидел. А теперь чуть ли не стесняюсь безоружного и беспомощного резать. Не маньяк я. Если не считать иены, и тех перерождённых, которых убил уброда на человеке руки не поднимал никогда, но их трудно причислить к роду человеческому. Убил бы. И что дальше? Кто, кроме него, может рассказать, где искать зелёного? А резать всё равно придётся. В живых такого врага оставлять нельзя. «Сэр, страж, у меня нет брата-близнеца. Понимаете, там, в подвале, это была просто работа. Живой страж в такой пикантной ситуации – удачи для нашего ордена неслыханная». Я не мог не использовать этого. «Думаете, мне приятно было? Да расскажи вы секреты полуденных, я бы немедленно всё прекратил. Лучшая еда, лучший врач города. Всё для вас сделать готов был. Я же не виноват, что вы решили запираться до конца. Здесь позиции нашего ордена не слишком сильны, так что время работало против меня. Вот и пришлось идти на крайние меры. Прошу прощения, что так с ногами вашими обошлись». Но всё не настолько страшно, как кажется. Винты до конца не закручивали, через пару месяцев всё бы зажило. С похромать, и всё, можно забыть. А вам и года не потребовалось. скачите, будто жеребец молодой. Знаете, там, в подвале, я подумал было, что вы и впрямь тайны стражей не знаете, и вообще. Но нет, не прав был, только страж. Причём далеко не последний страж. Может за день перелома излечить, и не выдать тайны под такими пытками. «Восхищен вами и горжусь знакомством. Вы очень непростой человек и, подозреваю, не последний страж в вашей иерархии. Совсем юны, а столько вы достигли. Мне, право, жаль, что вам пришлось столько выстрадать. Не стоило запираться и молчать. Вы ведь нам попросту выбора не оставили». «Ну и фрукт этот, Цаус. Меня выставляет виноватым в том, что меня же пришлось пытать». «Э, нет, надо срочно его заткнуть, а то епископ уже на массивную вазу поглядывает, явно намереваясь разбить её об инквизиторскую голову. Рано убивать, он ещё ничего не рассказал толком». «Не уклоняйтесь от темы, мы говорили о зелёном». «Но я же ответил, он у герцога Шабина. Не знаю, зачем ему понадобилась птица, об этом меня спрашивать бесполезно. Оружие ваше, кстати, здесь, сохранил, будто догадывался, что пожалуете за вещами». «Меч, которым вы наследника Мальрока убили, вон за той портьерой, рядом с вашей кольчугой подвешен. Кольчугу, кстати, мы заштопали у местного кузнеца. Меч наточили там же, вы его осталь немного изрубили. А вон в том шкафу ваш самострел, его даже чинить не потребовалось. Сами убедитесь, всё в полном порядке, можете забирать». «Самострел? Вы же его называли нечистым оружием, а теперь забрать предлагаете?» Инквизитор досадливо скривился, изображая из себя помесь оскорблённой добродетели и разоблачённого жулика. «Сэр-страж, ну что вы, право, всё время только и норовите старое помянуть, причём исключительно нехорошее. Заметьте, я вам во всём помогаю, всё рассказываю, даже ничего не требуя взамен. Стоит ли помнить плохое? Я вот уже простил вам неаккуратную работу с кандалами и лицо разбитое, умный человек от таких мелочей в Ярос не впадает». А вы тоже не глупые. Прекратите, пожалуйста, всё это. Мы, может, и не друзья, но кто знает, уж уважаю я вас с первого мгновения нашего знакомства. Вы не в той ситуации, чтобы требовать. А насчёт нашего знакомства я тоже помню первое мгновение. С того самого мгновения мечтаю о том, что с вами сделаю, когда поймаю. Список получился длинный, и ничего приятного в нём нет. «Дан, ну зачем вы диспут устроили? Прикончить его надо, и всё. Про птицу он уже рассказал». «Господин епископ, и вы туда же. Нехорошо!» «Господин!» – хмыкнул Конфидус. «Обычно вы меня по-другому называли. Безбожная тварь. самое мягкое, что вспоминается. Даже не пытайтесь действовать на меня такой простенькой лестью. Не подействуют. Я и мои братья, поверья, натерпелись от вас столько, что всеми сокровищами мира этого счета не оплатить. Вы живы только потому, что я еще не придумал, что с вами сделаю». Вам не надоело угрожать? И вы, и сэр Страж, делаете одну большую ошибку. Угрожать надо уметь, ведь это целое искусство. А вы пошло пугаете унылыми сказочками про выколотые глаза, считая, что я как дурак поверю, будто вы способны покалечить старого слугу. Обижаете такими мыслями. Я-то прекрасно понимаю, жив и не искалечен только из-за того, что вы опасаетесь не получить ответов на свои вопросы. Понимаю, что в живых оставлять вы меня, мягко говоря, «Не стремитесь, и вопрос здесь даже не вместе. Но это можно обсудить, и в результате получить взаимную выгоду. Так что давайте поговорим как нормальные люди, без всего этого». «Ты нам условия не ставь, Харюк!» Берясь за другую книгу, буркнул епископ. А я и не ставлю. Сама жизнь ставит. Сейчас, да, вы в выигрышном положении. Я в вашей власти. Допустим, убьёте меня. И что дальше? В городе переполох. Вы, должно быть, знаете, что там почему-то тюрьма горит, и беглые разбойники носятся по улицам. Стражники и солдаты на каждом углу. Вы уверены, что сумеете избежать встречи с ними? Отсидеться в нашей башне не получится. К утру вернутся мои братья. Их дюжина. И все при оружии. Я не сомневаюсь, что вы оба отличные воины, но братья мои тоже не девчонки с виноградников, и в любом случае шума не избежать, а на шум много кто примчится. Зачем вам это надо? «Удовольствие ради». Лениво ответил я, выбирая очередной фрукт. «Господа, удовольствие перерезать мне горло не стоит ваших жизней. Давайте не будем усложнять и ходить вокруг да около. Я готов себя выкупить». «И что вы можете нам предложить?» Усмехаюсь, выбрав, наконец, очередное лакомство. «Многое. Прежде всего, я могу легко вывести вас из города. Никто не станет присматриваться к спутникам комиссара Ордена Карающих. Тем более, если вас переодеть в нашу одежду. Лошадей получите хороших. Если я даже потом расскажу страже, куда вы направились, догнать будет нелегко. Мы и без вашей помощи можем из города выйти. Мы бы так и сделали, но мне нужен зелёный». «Сэр-страж, вот ведь далась вам эта птица!» «Конфидус, у всех свои слабости. Моя слабость – попугай. Без него я из города не уйду». «Хорошо, сэр-страж. Это тоже можно решить. Не знаю, зачем птица понадобилась герцогу, но шабин разумный человек. И не сомневаюсь, охотно отдаст ее вам. Особенно, если просьбу подкрепить чем-нибудь дорогостоящим, например, деньгами. Сэр-страж, взгляните на содержимое вон того шкафа. Думаю, средств в нем хватит на покупку ни одной сотни попугаев». Да и вам останется кое-что, не с пустыми руками придётся уходить. Будем считать это маленькой компенсацией за причинённые неудобства. Вы взгляните, взгляните, тайник хитроумный, но откройте дверцу, и я объясню, что дальше делать. Там не только монеты, есть ещё и разные интересные вещи, особенно для ордена вашего интересные». Подниматься было откровенно лень, поразомлел от переедания, но намёки инквизитора заинтересовали. «Это что же там такое, интересное для стражей?» Встал и как дурак покорно направился в ловушку. Последние мозги потерял. Шкаф открыть не успел. За спиной зазвенели цепи, вскрикнул епископ, что-то отрывисто треснуло, и пол подо мной провалился. «Не везет мне в этом мире с полами!» Я ещё не успел осознать, что, собственно, происходит, как тело начало работать независимо от разума. Левая рука встретила лишь пустоту, но правая в отчаянном рывке дотянулась до чего-то деревянного, раскачивающегося, и каким-то чудом ухитрилась уцепиться за эту сомнительную опору. Затем, наконец, заработал разум. Я понял, что болтаюсь на створке распахивающегося вниз люка. Под ногами мрак, но хорошо помню, что потолки в комнатах младших инквизиторов очень высоки, не меньше 5-6 метров. Падать туда не хотелось, разбиться до смерти вряд ли получится, но удовольствие тоже не получу. Ноги у меня сейчас не приспособлены к выполнению трюков. Самое неприятное, выбраться наверх не получится, нет опоры для рук, и вообще долго не продержусь, пальцы не железные. Освещённый квадрат люка перед носом, но толку-то... «Дан, вы живы?» — крик епископа, как бальзам на душу. «Жив, жив, помогите мне!» В квадрате люка показалась голова конфидуса. Оценив мое положение, он исчез, быстро вернувшись со сдернутой портьерой. Используя ее вместо веревки, вытащил меня наверх. Упав плашмя на мягкий ковер, я, успокаивая дыхание, прохрипел Надо было сразу этого клопа раздавить. Ваша правда. Ох, хитер, вонючка. И как ловок, сумел со стены освободиться и цепью мне заехать. Хорошо руку выставить успел, иначе бы по голове врезало. Разбил чуть ли не до кости. «Правил нас, будто детей доверчивых. Одного не пойму, для чего ему этот люк в покоях? Хитро замаскирован. Даже ковёр в этом месте вырезан особо, а рычаг ещё хитрее устроен. Обыкновенный светильник с виду». А чего тут понимать? Если гость нежелателен или надоел, достаточно подвести его к этому месту с помощью сказочки о припрятанном золоте. А потом за рычаг дёрг, и дуралей летит в комнату к младшей братии. Там его и вяжут, если жив остаётся». «Проклятие! Уходить надо! Он сейчас стражу приведёт!» «Дан! Никого он не приведёт! Я ведь дверь входную на замок закрыл, а ключа у него нет. Окна здесь все зарешёченные, не выбраться, так что не уйти ему никуда. Возьмите свой меч и пойдёмте вниз. Он может вооружиться, так что с пустыми руками брать его не стоит. Уж вдвоём справимся по-всякому, лишь бы что-нибудь ещё не придумал. Хитёр больно!» Спустившись на первый этаж, я злорадно прокричал «Цаус, готовься, яйца вырежу через глотку. Разговоров больше не будет». В конце коридора хлопнули дверью, зазвенели цепями. Переглянувшись, мы бросились туда. Про осторожность не забывали. Мечи держали наготове, Мало ли, что этот предусмотрительный гад припас для нежелательных гостей. Люк наверху мог быть не единственным. В конце коридора мы никого не обнаружили. Лишь дверь нужника раскачивалась. Я точно помнил, что оставлял её закрытой. И почти не сомневался, что именно там укрылся загнанный в угол инквизитор. Странно, но внутри его не оказалось, лишь очнувшийся слуга испуганно таращится из угла. Подозревая уж вовсе нехорошее, склонился над отверстием и отчетливо расслышал удаляющийся знакомый шум. Именно такой мы производили, когда перемещались по зловонным подземельям. Епископ, тоже это услышав, покачал головой. Да он ушел тем путем, которым мы сюда пришли. И умоляю вас, давайте не будем его преследовать. В этой тьме погони невозможно. Он просто остановится, и мы в шаге от него пройдя не заметим. Да я ни за что не полезу опять в эту грязь. Ну сколько можно? Пускай сам там гниет». Мне тоже не хотелось возвращаться в канализацию. И я, несмотря на жажду крови, кивнул. «Хрен с ним. На этот раз повезло уродцу. Пойдемте наверх». «Наверх?» «Бежать надо, пока он не вернулся с помощью!» «Не думаю, что он найдёт помощь мгновенно. Пока выберется, пока сумеет доказать, что перед ними именно глава карающих, в таком виде ему это сделать будет непросто. А нам надо поискать одежду инквизиторов, не пойдём же мы по городу, завернувшись в покрывало. Про старые лохмотья и вспоминать не хочу. В таком тряпье нас даже без носа унюхает от самого горизонта. И арбалет забрать надо. Не хочу оставлять этим гадам своё оружие». «Верно. И золото прихватим, если оно у харька и впрямь в том шкафу найдется, и кольчуги с кинжалами, а потом уйдем из города. В одежде карающих это легко устроить». «Да, так и сделаем. Только сперва навестим герцога Шабина. Надо кое-что у него забрать». «О нет!» – чуть ли не взвыл епископ. «Вы хуже перерожденного! Вы просто безумец!»